Иванов. Он действительно вперед смотрящий. Вячеслав Всеволодович Иванов. Даты жизни: 21 августа 1929 года, Москва; 7 октября 2017 года, Лос-Анджелес. Лингвист, переводчик, семиотик и антрополог доктор филологических наук, академик Российской академии наук, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, один из основателей Московской школы компаративистики. Эта фигура поистине легендарная, пишут об Иванове Владимир Антонович Дыбо и Сергей Александрович Крылов. В течение многих лет он, пожалуй, являлся самым знаменитым в мире из российских Ученых второй половины двадцатого века. Вероятно, почти никто из филологов, по-видимому, не только в нашей стране, но и за рубежом, не мог сравниться с ним по широте круга проблем, затронутых им в его многочисленных научных трудах, по охвату культур и по многообразию междисциплинарных связей, выявленных им в его семиотических и культурологических исследованиях. Круг лингвистических интересов Иванова был очень широк. Он охватывал и общие проблемы генеалогической классификации языков мира, и индоевропейстику, и славянское языкознание. Благодаря трудам Иванова середины 1950-х годов в нашей стране была фактически возрождена индоевропеистика и создана отечественная хиттология, начато изучение тахарских языков. Он был учителем не только в области научных занятий. Он был редким образцом свободного поведения в советское время, говорит об Иванове Жалковский. Вячеслав Всеволодович Иванов родился в семье писателя Всеволода Иванова и актрисы и переводчицы Тамары Владимировны Кашириной. Про нетривиальное ударение в своей фамилии Иванов, а не Иванов. Он рассказывал следующее: Иванов – это правильное старое произношение в Сибири. Мой отец из Сибири, и наша фамилия в Сибири всегда звучала так. Вообще мы, конечно, никакие не Ивановы, потому что мой предок – это незаконнорожденный сын генерала адъютанта, генерал-губернатора и барона Кауфмана, покорителя Туркестана, и, предположительно, экономка родила от него. А Нижний почину взял на себя вину вышестоящего. Про своего отца Иванов говорил. «Конечно, плохо, когда писателя преследуют, но еще хуже, когда превозносят». Его повесть «Бронепоезд номер 1469» стала классикой. Ее потом то запрещали, то заставляли переделывать. Никому и в голову не могло прийти, что у Всеволода Иванова есть вещи намного сложнее и интереснее знаменитого «Бронепоезда» в поздних вымученных редакциях. Для большинства он так и остался автором одной повести. Когда такого человека видишь рядом с собой, то в это трудно поверить. Он ведь, как все, принимал пищу, варил по утрам кофе. Все, что он рассказывал, звучало фантастически. В юности, как многие тогда, был увлечен практической йогой. Но некоторые вещи про отца мне до сих пор непонятны. Одна из них – его выступление в цирке. Сохранились афиши, где он выступал как знаменитый фокусник Бен Алибей. Номер назывался «Протыкание себя шпагой». Отец так до конца и не раскрыл мне тайну этого трюка. А еще раньше, какое-то время, он жил в западносибирской сибирской деревушке при полной аскезе. Не ел мясной пищи, не знал женщин, не мылся. Но ведь и Будда, уйдя из дома, несколько лет не мылся. По вечерам отец выходил из своей избушки и шел на опушку леса, садился на пенек, и к нему приходили звери. Но еще важнее были для него отношения с растениями. Он ощущал, как растут травы. Это длилось несколько недель. Потом он влюбился в какую-то женщину, вся аскеза закончилась и когда он через несколько дней сел на свой пенек никто из зверей к нему не пришел когда родился мама меня назвала комочек вспоминал иванов я всегда был такой шарообразный это мамино имя а потом мне не удалось освободиться детское прозвище кома так и осталось у него на всю жизнь. В глаза его так называли только близкие, а за глаза очень многие. «Кома», — рассказывает Мельчук, «в основном занимался компаративистикой. Кроме того, у него есть колоссальная энциклопедия индоевропейской жизни. Но этого я по-настоящему оценить не могу. Я вижу, что это великое произведение». Когда мне надо, я туда заглядываю, но я далеко не специалист. Если вы меня спросите, что реально Кома сделал в лингвистике как таковой, результат я назвать не смогу. Но он сделал гораздо больше, чем получить сам результат. Он для всех нас непрерывно, как это сказал Ломоносов, сопрягал вещи далековатые. У него дар видеть общее в том, что на первый взгляд ничего общего не имеет. Например, идею языка-посредника как семантической структуры именно он подал. Он сам этим не занимался и ничего не сделал. Он все время про это говорил. И в конце концов я стал этим заниматься. Он не занимался семантическим представлением, которые начали разрабатывать Жалковский и Щеглов. Потом Жалковский со мной, и мы сделали. Но он подсказал, что это надо делать, и назвал имена западных людей, которые что-то такое робкое в этом направлении начинали. Я думаю, что во взлет лингвистики появление, ну, четырех-пяти действительно очень крупных фигур и пары десятков крупных просто появилась российская лингвистика ниоткуда в идейную сторону этого дела я думаю большой взнос иванова роль его для лингвистики не в собственных результатах а в проталкивании важных идей которые не приходили в голову людям нижестоящим он действительно гениально одаренный человек взять хотя бы тот факт что он знал пятнадцать языков древних орудовал ими, как я орудую русским, держать в голове клинопись хетскую, аккадскую, древнеперсидскую, все на этом читать. Таким образом, если говорить, кто вообще создал российскую лингвистику, придется начать с него, хотя роль его была косвенная, потому что дальше стоят люди-организаторы такие как Розенцвейк и Реформатский, которые реально совсем мало сделали, я имею в виду, получили результаты, про которые можно сказать, вот он доказал вот это, они этого совсем не сделали, но они настолько способствовали работе других, что без них вообще ничего бы не было. Розенцвейк, Реформатский, Успенский потом уже более мелкие товарищи. И, конечно, всему этому очень сильно покровительствовал Липунов, который уж к лингвистике совсем никакого отношения не имел и отмахивался от нее, но именно он проталкивал все это. Такое, конечно, только в условиях концентрационного лагеря может возникнуть, когда нужен партийный математик имеющий военный чин, чтобы я мог опубликовать статью про падежи. Сплошная комедия. Но вот факт, так было. Кроме того, Иванов же не только лингвист. Он очень неплохой переводчик. Он поэт, но, ну, может быть, не самого экстра-класса, но высокого класса, который прививал хороший вкус культуролог, который непрерывно сравнивал абсолютно невозможные вещи, какие-нибудь религиозные аккадские утверждения и математические структуры в Индии. Кажется, что ничего общего не может быть, а вот есть общее. У него был замечательный соратник, Топоров. Человек другого типа, сдержанный, очень немногословный, но невероятно продуктивный. Вот у кого результат на результат всегда воротился. Но, я думаю, в этой паре Иванов был затравщиком. Он давал энергию и заглядывал вперед, видел пути. «В детстве я тяжело заболел костным туберкулезом», вспоминал Иванов. «Врачи хотели срочно отправить меня в санаторий. Маме удалось Уговорить знаменитого старичка-врача Краснобаева сделать ей исключение, если она обеспечит для меня две вещи – свежий воздух и неподвижность. Но разве может сознательно не двигаться шестилетний ребенок? Меня должны были за ноги и за руки привязывать к кровати. Свободными оставались только руки ниже локтя. Можно было держать ложку или, к примеру, книжку. Мне было неполных шесть лет. Два года я в прямом смысле слова был привязан к постели. И писать, и читать я учился лежа. Сначала меня учила мама, у которой были навыки учительницы, ведь она вступила в партию после революции и уехала в провинцию учить детей. Она пыталась меня обучить письму, но это давалось с трудом, ведь рука была привязана, поэтому почерк был ужасный. Я лишь потом, с четырнадцати лет, стал исправлять почерк, когда стал писать по-английски. А вот чтение пришло быстро. Это было мое открытие. Я рано сообразил, что не нужно читать все слово. А можно посмотреть на него и догадаться, что в конце это было озарение. Я практически сразу стал читать очень быстро. До болезни я был безумно энергичен, обожал футбол, много бегал. Вся моя энергия во время болезни ушла в чтение. С 1935 до лета 1937, время моего лежания, это время чтения у меня было до четвертого класса домашнее образование из за болезни в пятом классе уже можно было сидеть но я мало ходил в школу в шестом классе не учился из за эвакуации в ташкенте пришлось за один день выучить всю программу по математике и сдать чтобы меня зачислили в седьмой класс но потом я заболел тифом и опять не учился В старшей школе уже учился нормально, хотя много болел. Так что чтение было настоящей школой. В 1951 году Иванов окончил романо-германское отделение филфака МГУ и поступил в аспирантуру, после которой остался преподавать при кафедре общего и сравнительного языкознания. На защите кандидатской диссертации в 1955 году ему было решено присудить степень доктора наук. Но ВАК, высшая аттестационная комиссия, государственная структура, занимающаяся утверждением ученых степеней и званий, ее не утвердила. Якобы были потеряны документы. Докторскую ему удалось защитить лишь в 1978 году, в Вильнюсском университете. Раньше и в других местах не давали из-за его неблагонадежности. «У него был тихий голос», рассказывает Мельчук, «и он совершенно не имел ораторского вида». Вот его последние фильмы, где он уже старенький и с трудом говорит, но он и молодой был примерно такой же. Возможно, из-за того, что его отец такой знаменитый, он как бы начале в самом начале, на какой-то короткий момент, стал своим человеком для советской власти. А именно, когда впервые послали советских ученых за рубеж на конференцию, на лингвистический конгресс в Осло. Это 1957 год. В октябре 1958 года Борис Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе, чего ему не смогли простить на родине. В тот же день Президиум ЦК КПСС принял постановление о клеветническом романе Бориса Пастернака, в котором решение Нобелевского комитета было названо очередной попыткой втягивания в холодную войну. Пастернака исключили из Союза писателей СССР, началась его травля в СМИ. На Общемосковском собрании писателей, когда его исключали из их Союза и требовали выслать его из страны, Критик Корнелий Зелинский настаивал на том, чтобы репрессии распространились бы и на меня, вспоминал Иванов. Мало того, что я защищаю Пастернака и не подал руки Зелинскому, потому что тот написал статью против Пастернака. Я еще на стороне нелозвращенца Романа Якобсона. На филологическом факультете Московского университета, где я тогда работал, Учредили комиссию, которая должна была выявить мои отклонения от советской идеологической нормы. После того как на основании заключения комиссии из университета меня уволили, мое знакомство с Екапсоном оказалось и препятствием для получения характеристики, которая требовалась для поступления на новую работу. Когда я впервые увидел его пишет Владимир Андреевич Успенский. Он был студентом кафедры английского языка филологического факультета Московского университета. Впоследствии он был заместителем главного редактора журнала Вопросы языкознания, руководителем группы математической лингвистики лаборатории электромоделирования Академии наук руководителем группы машинного перевода Института точной механики и вычислительной техники Академии наук, председателем лингвистической секции Совета по кибернетике Академии наук, заведующим сектором структурной типологии славянских языков Института славяноведения Академии наук. Сотрудником этого сектора он состоит и поныне народным депутатом СССР, директором Всесоюзной библиотеки иностранной литературы председателем секции переводчиков Московской писательской организации, заведующим кафедрой теории и истории мировой культуры Московского университета. Тогда он был просто комой. «Иванов нас, ну, нас я говорю про нескольких человек, про которых я знаю, разбудил и превратил в ученых», — говорит Мельчук. Советский университет в то время, когда я учился, это было что-то абсолютно чудовищное. Я первые три университетских года вообще при Сталине жил, когда вместо языкознания преподавался предмет введения в сталинское языкознание. Теперь в это поверить трудно, но факт. Никакой, конечно, лингвистики там не было. Я думаю что практически для всех нас с поправкой на личные особенности Иванов играл одну и ту же самую роль. Он подталкивал и указывал, называл разумные темы. Он обращал внимание на вещи, где можно напороться, в тупик зайти и так далее. Он действительно вперед смотрящий. Я думаю, что он эту же роль сыграл для очень многих. Он был такой пастырь, водитель. «Он не был гоним специально», рассказывает Борис Андреевич Успенский. Но, скажем, ему не дали защитить его кандидатскую диссертацию как докторскую, хотя он, несомненно, заслуживал этого. Еще что-то. Мелкие неприятности, которые власти, что советские, что нынешние, всегда делают. Он был человек исключительно эрудированный. Был в курсе новейших событий в лингвистике и рассказывал нам о них. Говорил, вот такая проблема. Хорошо бы этим заняться. Он был замечательный профессор. То есть лектор, который читает лекции, но творческий лектор. Когда его уволили из университета за дружбу с Пастернаком, формула, которая должна быть к чести, и он перешел в Институт точной механики Лебедева, он стал выступать с докладами, по-моему, очень неудачными, потому что он был очень связан со студенческой аудиторией. С потерей студенческой аудитории это уже было совсем не то. Мне казалось, что часто его лекции еще и тривиальны. А потом он оказался во главе всего, создавал институты, «Делал академиков». Это, конечно, идет на пользу академикам, но не человеку, который это делает. У него был такой все-таки чиновничий характер. Он хотел, чтобы его почитали. «Человек он был явно очень хороший в целом», — говорит Мельчук. «В смысле суперчестный, супердоброжелательный, суперпринципиальный» но у него были и мелкие такие черточки. Он был очень обидчивый, например, неразумно обидчивый. Он же очень поссорился с Жалковским на всю жизнь из-за злых, ну, может быть, не очень хорошего вкуса, но, по-моему, остроумных шуток. Жалковский оценивал кому еще выше, чем я. Он был к нему ближе по интересам. Я занудливый такой крохобор-лингвист в строгом смысле. Жалковский нет. Да и получилось очень некрасиво. Я пытался вмешаться, объяснить, но мне тоже попало по башке. Но это мелочи жизни. Не это определяло его роль и его фигуру. Человек он был абсолютно без страха и упрека. Он никогда не уклонялся от того, что могло бы быть опасным или неприятным. Он работяга невероятный. Кстати, одно из его высказываний, которое я сохранил на всю жизнь, я знаю именно от Жалковского. Кома где-то был на юге, Сухуми, Батуми, и там, на рынке, ему жена велела что-то купить. И он покупал сливы у какого-то там товарища-грузина, А одновременно он, я забыл уже с кем, может быть, с Успенским или с Жалковским, вел какой-то очень ученый разговор и не смотрел, что происходит. Он, значит, указал, каких слив он хочет килограмм. А этот товарищ, видя, что на него не смотрят, стал класть сливы из другой корзинки, похуже. Арина Жалковская — это первая жена Алика, теперь она Арина Гинсбург увидела это и подергала Кому за рукав. Смотрите, он кладет не те сливы. Кома говорит, «Ну что же вы кладете не те?» Тот стал говорить, что это все равно, и Кома произнес, «Нет, послушайте, должны же быть известные градации». Тот был пришиблен на месте таким заявлением и немедленно положил правильные, хорошие сливы. А на все эти бесконечные должности, я так думаю, продолжает Мельчук, Кома соглашался именно только потому, что считал, что это его долг, что он что-то полезное может делать. Он хотел среди этих людей играть ту же роль, какую он сыграл по отношению к нам. Но это были не те люди. Они смотрели как бы урвать, а не как бы что-то сделать и у него ничего не вышло. И он полностью порвал все связи с Россией, к сожалению. Мельчук. Нестерпимый блеск его научных и человеческих достоинств. Игорь Александрович Мельчук. Родился 19 октября 1932 года, Одесса. Лингвист, кандидат филологических наук. Профессор Монреальского университета. Один из основоположников российской математической лингвистики. Один из первых специалистов по машинному переводу. Создатель теории лингвистических моделей «Смысл-текст». Живет в Канаде. Модель «Смысл-текст» — это, по замыслу ее автора, многоуровневая система правил, взаимодействующих со словарями особого типа, с помощью которой смысл, заданный в виде сложного семантического графа, преобразуется в множество выражающих его, то есть синонимичных друг другу текстов, реально предложений, а текст, реально предложение, в множество его амонимичных прочтений в виде семантических графов. За безупречно украинским Игорь Мельчук скрывался огненно-рыжий еврей Егошуа, то есть Иисус, как он с гордостью пояснял. Похожий на романа Якобсона и Вуди Алина, пишет о нем Жалковский. Он в буквальном смысле слова не мог молчать и пребывать в неподвижности. «Родители у меня — это целая история», — рассказывает Мельчук мама из очень хорошей добротной интеллигентской еврейской семьи бабушка кончила новороссийский университет то есть в одессе и была зубным врачом пришла революция и товарищи большевики полностью раздолбали всю бабушкину жизнь у нее отняли ее зубную практику выгнали на улицу с двумя маленькими дочками поэтому большевиков она не любила очень решительно. Но жить надо было, и мама где-то в 1930 году поехала учиться в Харьковский политехнический институт. В 1931 году ее курс отправлялся на практику. А директором этого института был мой папа. Папа мой совершенно другого происхождения. Он из семьи мелких предпринимателей, очень бедных живших в Киеве на Подоле. Раньше, внизу от Подола, прямо на берегу, был такой район, предмостная Слободка, который в основном построили, поддерживали и населяли евреи, занимавшиеся сплавом леса. Был такой еврейский отходный промысел. Они не то что сами сидели на плотах, но они это организовывали снабжали инструментами и всем прочим. И дед, видимо, был одним из таких, третьеразрядных уже посредников. Там они жили, как в Венеции, в постройках на сваях, потому что они хотели свои лодочки при себе держать. Деда убили грабители в 1916 году. Просто ограбили и убили на улице ночью. Семья была очень большая, детей было два или три брата и несколько сестер. Из них пережили войну только трое. Мой отец, его старший брат и одна из теть. Все остальные погибли в оккупацию. Киев – известное дело. А отец стал юным большевиком. Он вступил в партию в начале 1918 года. Революция уже произошла но Украина еще не была советской и стал красным командиром в 18 лет. В это время создавалась будущая первая червоноказачья дивизия, и он, значит, лихой кавалерист, отслужил там. После гражданской войны он остался, что-то вроде разведывательно-чекистской службы. Это мои вычисления, этого никогда вслух не говорилось. Но я знаю, что он несколько раз нелегально ходил в Польшу, ясно по нехорошим делам. Один раз его даже чуть не поймали, это он рассказывал. Но в какой-то момент он симулировал сумасшествие. Шесть месяцев его продержали в психиатрической лечебнице, признали полностью невменяемым, и таким образом он выпал из системы ЧК оттуда же нельзя уйти по доброй воле. Я не знаю где он провел пять или шесть лет своей жизни, но вынырнул директором харьковского инженерно-строительного института. Я думал, что это семейная легенда, потому что он не имел никакого образования, даже четырехклассного и писал по-русски просто ужасно на уровне ученика второго класса. потом в старости, выйдя на пенсию, Он научился прилично писать. Каким образом он мог стать директором института, я не знаю, но я проверял. Олександр Юрьевич Мильчук значится как первый директор. Он был большой прохиндей. Он знал много гитик и умел совершать некоторые чудеса, особенно среди дам. При этом Он был небольшого роста, меньше меня. Уж, казалось бы, я и сам коротышка. В старости такой толстенький и округленький. Но даже тогда отбою не было. И вот он встретил в 1931 году мою бедную маму. Увидел ее на платформе, когда курс уезжал на практику. Он вскочил в поезд проверить, как его студенты там устроились. Ну, и в результате родился я. Он просто поехал с ними, не во Владивосток все-таки, но довольно далеко. А он к этому времени был счастливо женат. На нем было уже двое детей, несмотря на то, что ему еще не было 30 лет. Значит, произошел большой скандальера, потому что членам партии такого не полагалось, естественно. Ему пришлось бросить работу, и все на свете. Бабушка, мамина мама, его ненавидела просто до дрожи. Гнусный коммунист, неграмотный, некультурный, нахальный. Но ребеночек. Я родился в Одессе все-таки. Но меня, совсем маленького, родители увезли в Москву. Мама умерла очень молодой, не дожив до 30 лет от рака во время войны. Я ее последний раз видел в начале 1942 года в эвакуации в городе Озбест на Урале. Потом она вернулась в Москву. Она работала в какой-то сложной финансовой системе промышленных банков. Была какой-то очень ответственный работник, несмотря на молодость. В Москве она год проболела и умерла. И больше я ее не увидел. А отец мой женился в конце концов снова, хотя, судя по тому, что я видел и наблюдал, он мать безумно любил. И долго после ее смерти, года четыре или пять, он прожил как монах, что для такого человека, видимо, было невозможно. Во время моего детства и он, и она работали как сумасшедшие, работали по ночам, днем спали или пропадали на целые дни. Жизнь в 1930-е годы была запредельно ужасна для всех людей. Мать я вообще не помню. Я только ходил на ее могилу и ухаживал. Цветы сажал до последней минуты, пока не уехал. Воспитывала меня бабушка. А с отцом у меня были очень плохие отношения. Я с ним не разговаривал лет 15. По тысяче причин, которые я тогда не понимал но они были всякие, и личные, и политические, а я был его любимчиком, вообще-то говоря. Но вот так. Я оценил его только через много лет после его смерти. Когда Сталин помер, к отцу явились его приятели, о которых 20 лет ни слуху, ни духу не было, за что-то благодарить. Я думаю, что отец тайком помогал их семьям пока они сидели. Вслух это не говорилось, но по всему судя, он именно это делал все время. А когда была война, нас отправили в эвакуацию. Хотя отец был в большом положении, но единственное, что он сумел сделать, может быть, он не хотел использовать свое служебное положение, но нас с бабушкой и сестренкой отправил в эвакуацию в теплушках каким-то третьесортным эшелоном в середине августа, когда немцы подходили к Москве. Эшелоны, конечно, бомбили, дважды разбивали наш паровоз. В общем, весело было. В эвакуации я заболел дистрофией, чуть не умер. В городе асбест потом в Свердловске. Меня спасло то, что выжили и нашли нас тетка и дядя, сестра матери и ее муж которые чудом выбрались из Одессы с последним военным транспортом и добрались до нас в Свердловске. Они сдавали кровь в госпитале регулярно, дважды в неделю, получали специальное питание и кормили нас сестрой и бабушкой. Мы вернулись в Москву в конце 1943 года или в начале 1944, мне уж теперь точно не вспомнить. Жили на углу Боброво переулка. Напротив – здание страхового общества «Россия». В те времена оно было самым высоким домом в Москве. И я пошел в школу. Это была 276 шестая школа, бывшая гимназия Ликю де Санкт-Катерин, французская. Там я и проучился до 10 класса. В мое время это была нормальная такая стандартная школа, ничем не примечательная. Я любил математику и физику, но видел, что особых талантов у меня там нет. Было много ребят, которые очевидным образом были меня сильнее в этом деле. Я никогда не хотел быть лучшим. Мне совершенно все равно. Но я видел, что вот в этом деле У меня способностей больше, чем у других, а в том таки нет. Кроме того, я же идеалист был ужасный. Я и сейчас, наверное, все еще им остаюсь. И я хотел служить на благо народу. Коммунистическая партия, товарищ Сталин. Я хотел стать видным коммунистом. Ну как, папаша такой, все потому. И поэтому после школы я попытался пойти на исторический факультет университета. Потому что я считал, где же еще готовят культурных работников партии. От философии меня тошнило просто с раннего детства. Значит, такого выбора не было. Пришел я на исторический факультет. И дама в приемной комиссии, глянув на мои документы, я забыл точные слова, но выражение ее лица было очень дружелюбным мне сказала, «Я не знаю, понимаете ли вы, что вам сюда не попасть». Она мне доходчиво объяснила, «Не теряйте времени, это безнадежно». Ну, действительно, была жуткая процентная еврейская норма, кажется, 3%, да и то не на всех факультетах. И я тогда решил, что раз нельзя никак на исторический факультет... «Пойду-ка я на филологический». Хотел пойти учиться на испанское отделение. Ну, прежде всего, Латинская Америка. А кроме того, у меня было большое пристрастие к Испании. Республика, гражданская война и все прочее. И я собирал деньги на республиканскую Испанию. Мне было пять лет. Помню, что я ходил по квартирам и не мог дотянуться до звонков так я ходил с палочкой, чтобы нажимать на кнопки. Собрал сколько-то денег и даже получил за это какую-то премию. В общем, я решил пойти научиться испанскому языку. Поступить я поступил, но меня приняли только на немецкое отделение. Как потом оказалось, всех евреев приняли только на немецкое отделение. Почему, не знаю. А я не хотел. Я хотел на испанское. Мне стали говорить, что там нет мест. Я пошел, нашел какую-то девицу из тьму таракании которой был испанский язык нужен, как мне, чирий в одном месте. Она хотела только на немецкий, потому что там, в области, где она жила, нужны преподаватели немецкого языка. Привел ее к замдикана и говорю. «Вот, она хочет сюда, а я хочу туда». «Почему нельзя?» Ну, развел большой скандальера, морщина сами нас разменяли. Сначала я как-то о лингвистике даже и не помышлял. Просто мне очень нравился язык. У нас была замечательнейшая преподавательница, человек, который оказал большое влияние на мою научную жизнь, Эрнестина Иосифовна Левинтова. Она сестра знаменитого математика. Это Каганы, семья великих математиков из Одессы, а Левинтовы – одна из ветвей. Собственно говоря, я из-за Эрнестины полюбил лингвистику. Если в школе нас учили очень хорошо, то в университете нас учили омерзительно. Просто пять лет потерянных, кроме испанского языка и Эрнестины Левинтовой. Ну и как-то мне лингвистика начала больше и больше нравиться. Я начал чего-то читать, и в этот момент, 14 января 1954 года, американцы провели первый эксперимент машинного перевода с русского на английский. И об этом эксперименте прочел второй человек, сыгравший колоссальную роль в моей научной судьбе. Ляпунов – профессор математики Московского университета. Он был первым, кто начал в Советском Союзе внедрять кибернетические методы. Он прочел и пришел в полный восторг. Ляпунов, в отличие от большинства советских профессоров, был из дворянской семьи, из очень хорошей. Был знаменитый композитор Ляпунов, знаменитый филолог Борис Михайлович Лепунов. Был математик первоклассный Лепунов. Все его дедья. Сам он знал французский с детства, потому что имел хорошую бонну. И вот он сказал. «А почему бы нам не попробовать? Чем мы хуже?» Собрал трех своих аспиранточек. «Вот, рассмотрите». Но они ни одного языка толком не знали. А у одной из них, Наташи Рикко, Был возлюбленный, Дима Урнов, он теперь большой шекспировед. Она ему сказала, что им нужен человек, который хорошо бы знал языки и интересовался научными методами. И в этот же день, вечером, Дима шел в университет и налетел на меня, или я налетел на него. Он говорит «Слушай, прямо вот» и рассказывает мне все это дело. Я вообще слов «вычислительная машина» не слышал. Слова «компьютер» тогда не было. Называлось это ЭВМ. Я и слов таких не знал. И понять не мог, что это такое. И как это машинный перевод? Ну, он говорит, что тоже не понимает. Но вот значит у Наташеньки есть какие-то две подружки-аспирантки. Давай я тебя к ним отведу и отвел. Мне это безумно понравилось, и я в это ввязался. В результате этой встречи через полтора года мы запустили первый в Союзе работающий алгоритм французско-русского перевода и получили с Олей Кулагиной, с которой мы это вместе делали, первую премию на конкурсе студенческих работ. По Московской области или по РСФСР я уже не помню. Незадолго до этого я уже начал интересоваться древними языками. Я не помню в точности, что было чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже, это не важно. Ну просто я всегда же всем интересуюсь. Появился молодой третий фигура в моей жизни Кома Иванов Вячеслав Всеволодович. Он только что Кончил аспирантуру, защитил диссертацию и начал вести спецкурсы и семинары. Больших лекций ему не доверяли. Ну, я, конечно, тут же бросился. Я во все совал нос. Мне безумно понравилось. Я к нему прилепился. И с ним очень серьезно изучал тахарский язык. И даже начал писать про него диссертацию. Но это была совершенно другая лингвистика. Это то, что называется сравнительная грамматика. Тоже про язык, но совсем другая наука. В 1956 году Мельчук заканчивает университет. «Я учился на год больше, чем должен был», — вспоминает он, «потому что мое испанское отделение неожиданно закрыли. Я вынужден был получать диплом по французскому языку». То есть мне пришлось в один год выполнить программу четырех лет французского отделения. «Ну, а когда я кончал университет», — рассказывает он, — «произошел скандал. Я хотел поступить в аспирантуру. Кома Иванов — руководитель с тахарским языком. Но тут произошла пастернаковская история. Кому выгнали из университета». Я написал протест министру высшего образования. Меня выгнали из университета. В аспирантуру я тем самым не поступил. Кома лишился работы, а тахарском не могло быть и речи. Ну, я там завершил кое-что, у меня книжка даже есть, переводной сборник с моим предисловием про тахарские языки. Но это было в конце 1950-х годов. То есть теперь это все устарело супербезнадежно. В этот самый момент, уже после публикации нашего первого алгоритма, Лепунов, конечно, захотел, чтобы я продолжил работу в широком масштабе. Взять меня каких-то еще людей. Ему категорически отказали в допуске. Он не мог меня взять в свой институт. Тогда он все-таки имел большой вес, добился того, чтобы ставку, которая была в его распоряжении, внутри Академии, передали в Институт языкознания, при условии, что на эту ставку берут меня, и чтобы я, числясь в другом учреждении, продолжал работать. Но Барковский, тогдашний директор Института языкознания, куда меня Лепунов привел, ему ясно сказал, что он не может взять еще одного еврея, у него. Перебрана норма, и очень сильно. Я слышал это, сидя за дверью. Разговор был на повышенных тонах. Лепунов пересилил товарища Барковского. Сказал, «Но это вы бросьте, эти штучки, я дойду до...» Лепунов был партийный и с военными чинами, в общем, на коротке. «Меня взяли». И пошло-поехало. Я стал лингвистом, о чем не жалею. Я еще, когда в университете учился, ходил на лекции на мехмате и сдавал экзамены по нескольким дисциплинам логика, алгебра. В первый год я, конечно, одолеть много не смог, но то, что сумел, я все-таки одолел. В университете 1954, 1955, 1956 год – А как только начал заниматься машинным переводом, стало ясно, что, например, нужны элементарные знания матлогики. На самом деле нужно совсем немного, но чтобы это немногое твердо в голове сидело, надо выучить вокруг этого гораздо больше. Потом многое забывается, но цимес остается. А уже когда работали в институте языкознания... Были такие универсальные семинары, всемосковские, где делались доклады для тупых, по физике, но для тупых для неспециалистов по математике, гельфанда. Я сам выступал там и ходил на те, которые, как мне казалось, могу понять. Кое-что понимал иногда. Очень славные там люди были. Я с тех пор, с 1956 года, когда поступил на работу в Институт языкознания, стал признанным специалистом по машинному переводу. Кстати, думаю, что сейчас я самый старший живущий человек, начавший машинный перевод. Два или три было человека, которые занялись этим раньше меня, но они умерли, они были старше. А лет 20 назад в Америке праздновали, был такой съезд пионеров, собрали всех живых основателей этого направления, машинной обработки языков. Я был третьим сначала. А теперь я думаю первый, потому что они умерли. А я живу все еще. Александр Евгеньевич Кибрик пишет о Мельчуке в предисловии к его книге «Курс общей морфологии». Он был одним из тех, кто первоочередной задачей прикладных исследований считал кардинальную перестройку Всего стиля лингвистического исследования и сформулировал новую научную парадигму, лозунгами которой были точность, эксплицитность и формализованность. В конце 1950-х годов Мельчук становится ведущим специалистом в области машинного перевода. В 1962 году защищает кандидатскую диссертацию. Во время защиты предлагается Присудить диссертанту – степень доктора филологических наук. Но нашлись ученые-мужи, которым эта идея не понравилась, и отложили защиту докторской на будущее. За выступление против политических репрессий ученых, в частности за поддержку Сахарова, его в 1976 году увольняют с работы. В 1977 году он эмигрирует. В университете Монреаля, Канада, ему дают должность профессора, где он работал до 2008 года, опубликовал сотни научных статей и монографий. Вера в прогресс науки была основным кредом Мельчука, писал к пятидесятилетию Мельчука Жалковский. Философию он считал ерундой но делал это, конечно, с определенных философских позиций, исповедуя крайний и вполне оптимистический рационализм. Недаром про него было однажды сказано, что он, хотя и анти, но настоящий ленинец. Философия, религия, всякие там гуманитарные печки-лавочки, безобидная, а чаще вредная болтовня, ведущая в конечном счете к тоталитаризму. По этике никакой нет и быть не может. Но разве что Алику, то есть мне, раз он такой умный, а главное свой, можно разрешить на досуге это странное времяпрепровождение, чтобы ему было хорошо, и он лучше занимался делом, то есть лингвистикой. Но и лингвистика хороша не всякая. Так, например, какая может быть польза от занятий талантливого, милого, но странного? Орона долгопольского Долгопольского – настратикой, гипотезой о родстве языков мира. Наверное, именно в противоречии между смехотворно узкими рационалистическими прицептами Мельчука и его страстной разнообразно одаренной натурой и заключался основной секрет его обаяния. Конечной целью и оправданием правильных научных занятий Объявлялось создание такого общества, в котором все решения принимают машины, и, следовательно, безопасность и счастье его, Мельчука, детей не будут под угрозой. Гарантированно же это будет тем, что машины создаст он сам. Возражение, что технический прогресс, наоборот, ведет к конструированию фулпруф машинс», доступных любому идиоту, террористу и так далее, он с раздражением от металл. Отсюда, недалеко до другой его излюбленной идеи. Человек это разум. Все остальное в нем от животного. Все эти чувства, желания, всякое там подсознательное, искусство и прочее. Человечество давно уже было бы счастливо, если бы все руководствовались разумом как я самое смешное что в действительности он руководствовался тысячей желаний и потребностей диктуемых всем его существом в результате он вечно куда то спешил опаздывал писал рефераты в вагоне метро разрывался на части между разными соавторами больными родственниками детьми изданиями походами Городами, в буквальном смысле слова, жил под огромным напряжением. Так что у него, как у какого-нибудь прибора, от перегрузок все время выходила из строя то одна, то другая деталь. Ломалась рука или нога, пропадал сон, начинали мучить фурункулы, не поворачивалась голова, разрушались зубы и так далее. Нестерпимый блеск его научных и человеческих достоинств смягчался как очевидной наивностью его философских установок, так и теми поломками, которые то и дело выводили из строя эту совершенную машину. Чтобы на солнце можно было смотреть, на нем должны быть пятна.